Все об аппетите. Вы когда-нибудь задумывались о том, что заставляет вас испытывать голод? Почему некоторые продукты выглядят более привлекательными, чем другие? Почему, открывая холодильник, забитый едой, вы говорите, у нас нет ничего вкусненького? Наши тела – это не просто бездушные машины, которые тратят калории. Мы подвержены влиянию химических веществ, из которых состоят продукты. Они могут вызывать слюноотделение или непреодолимое желание съесть еще. Аппетит — это наше желание есть. Он контролируется сложной системой гормональных и нервных сигналов, которые поступают из органов пищеварения. Эти сигналы также проходят через наши когнитивные и эмоциональные фильтры. Тяга к еде является продуктом нашей физиологии и психологии. Но стоит разделять понятия аппетит и голод. Голод – это наша физическая потребность в еде. Мы можем есть даже без связи с реальной потребностью, когда вроде бы уже не должны хотеть этого. Например, желание закинуть в себя десерт после основного приема пищи. Мы даже можем не хотеть, например, когда испытываем сильный стресс, но при этом все равно способны есть. Как работает аппетит – и кто сидит за рулем этой системы. Люди, которые целенаправленно контролируют потребление пищи, ведут подсчет калорий, чтобы похудеть, знают, насколько тяжелым может быть противостояние системе организма. Противоборство, по-видимому, опосредовано или сформировано нашей нейроэндокринной системой, а также взаимодействием между нашим мозгом и нашими гормонами. Когда мы теряем накопленный жир, Наш организм создает реакции, направленные на сохранение энергии путем повышения аппетита для сокращения дальнейшей потери веса, попутно поощряя восстановление. Почему важно уметь регулировать свой аппетит? Если мы недоедаем или наоборот переедаем, в организме может возникнуть множество побочных эффектов, таких как ожирение, хроническая усталость, нарушение репродуктивной функции или развитие различных заболеваний. Обычно те, кто хочет похудеть, начинают сразу с уменьшения числа потребляемых калорий. Но почему после похудения к половине людей вес возвращается обратно, да еще и с прибавкой, а другие остаются в прекрасной форме? Поиск способов управления аппетитом. Один из лучших способов понять роль того или иного гормона в нашем организме – представить, что его нет. Гипоталамус играет большую роль в регулировке аппетита. Люди с дефектом гипоталамуса, например, с синдромом Прадера-Вилли, могут есть или голодать до смерти. Гипоталамус является центром управления аппетитом. Но в этом процессе также играют роль такие гормоны, как инсулин, гормон щитовидной железы, эндоконабиоиды, кортизол и некоторые другие. Нарушение секреции одного из них может привести к смерти. Эндокринная система и аппетит. Аппетит регулируется двумя системами организма – эндокринной и нервной. Эту связь называют нейроэндокринная система. Какой самый большой эндокринный орган в организме? Вы удивитесь, но это кишечник. Он производит и обрабатывает все виды гормонов – от нейротрансмиттеров до анаболических и половых гормонов, Органы эндокринной системы очень чувствительны к изменениям в организме. В ответ на эти изменения они посылают гормоны, чтобы сообщить организму, как нужно реагировать в той или иной ситуации. Эти регулирующие гормоны делятся на краткосрочные и долгосрочные. Блуждающий нерв – это ключевая связь между кишечником и мозгом. Таблицу различных гормонов и их роль в регулировании нашего аппетита и энергетического баланса вы можете посмотреть в приложении. Кальцитонин. Выпускается в ответ на гастрин и изменение уровня кальция в крови. Секретируется щитовидной железой, желудочно-кишечным трактом и поджелудочной железой. Дополнительный сигнал, отвечающий за правильность процесса пищеварения. Амилин, Гормон-партнер инсулина высвобождается после еды. Секретируется поджелудочной железой. Замедляет опорожнение желудка и подавляет гормон глюкогон, который повышает уровень сахара в крови. GLP-1. Выпускается, когда уровень глюкозы в крови становится выше нормы. Секретируется кишечником пропорционально количеству потребляемой энергии. Стимулирует секрецию инсулина и амилина. Может помочь сигнализировать мозгу о прекращении приема пищи. Лептин. Выпускается при низком потреблении калорий и жиров. Секретируется жировыми клетками. Низкий уровень лептина указывает на медленный обмен веществ и стремление организма получать больше калорий. Прием дополнительного лептина неэффективен эффективен для подавления аппетита. Лептин создан для предотвращения голода, а не для потери веса. Небольшая потеря веса может произойти только в случае, если лептин принимают вместе с амилином. Гастрин выделяется, когда пища попадает в желудок. Белковые продукты являются наиболее мощными стимуляторами гастрина. Секретируется желудком. Инициирует процесс пищеварения. Секретин. Выпускается для нормализации кислотности в желудке. Секретируется тонкой кишкой. Ингибирует выделение гастрина и усиливает действие холецистокинина. Холецистокинин, CCK. Выпускается, когда белки и жиры попадают в толстую кишку. Секретируется тонкой кишкой. Является сигналом поджелудочной железы для получения ферментов, ингибирует гастрин, стимулирует сокращение желчного пузыря и вызывает чувство сытости в мозге. Гастрирующий ингибирующий полипептид. GIP. Выпускается, когда пища попадает в тонкую кишку. Секретируется тонкой кишкой. Увеличивает высвобождение инсулина, ингибирует желудочные выделения и подвижность желудка. Мателин. Выпускается, когда еда доходит до тонкой кишки и между приемами пищи. Секретируется тонкой кишкой. Способствует сокращению мышц желудочно-кишечного тракта. Саматастатин. Выпускается между приемами пищи, чтобы уменьшить пищеварительную активность. Секретируется желудком, кишечником и поджелудочной железой. Замедляет опорожнение желудка, уменьшает мышечное сокращение пищеварительного тракта и кровоток, поступающий в кишечник. PYY-336. Выпускается в течение нескольких часов после еды, предположительно для подавления аппетита. Секретируется тонкой и толстой кишкой. Ингибирует подвижность желудка при увеличении всасывания воды и электролитов в толстой кишке. Может подавлять секрецию ферментов поджелудочной железы. Ожирение является причиной недостаточной секреции PYY-336. Грелин. Выпускается в ответ на маленькое потребление пищи. Секретируется желудком, поджелудочной железой, плацентой, почками, гипофизом и гипоталамусом. Стимулирует высвобождение гормона роста. Является гормоном голода и позволяет регулировать аппетит для поддержания баланса энергии на долгосрочную перспективу. Нервная система и аппетит. Нервная система действует с помощью нервных импульсов и нейротрансмиттеров, гормоноподобных химических веществ, стимулируя нервные ткани, гладкие мышцы и другие органы, заставляя их перемещать, смешивать и продвигать пищеварительные продукты, поступающие в пищеварительную систему. Этот нервный центр расположен в толстой кишке. Там высвобождаются нейротрансмиттеры, которые могут ретранслировать, усиливать и модулировать различные сигналы между клетками организма. В таблице 2, которую вы можете найти в приложении, представлены нейротрансмиттеры, которые участвуют в регуляции аппетита. Канабиоиды. Участвуют в метаболизме глюкозы и инсулина в мышечных и жировых тканях. Чувствительность к инсулину улучшается, когда эндоконабиоидные рецепторы блокируются. Это может привести к снижению потребления пищи и жировой массы. Когда потребление пищи снижается, повышается регуляция рецепторов эндоконабиоидов, что в дальнейшем приводит к голоду. Диета с большим количеством омега-6 жирных кислот может способствовать снижению производства эндоконабиоидов в то время как диета с высоким содержанием омега-3, наоборот, улучшает производство эндоканабиоидов. Гамма-аминомасляная кислота. Гамк. Гамк может действовать как возбуждающий или ингибирующий нейротрансмиттер в зависимости от того, к какому клеточному рецептору он привязан. Главная роль гамк заключается в стимулировании подвижности пищеварительного тракта. Также ГАМК вносит вклад в работу слизистой оболочки стенок желудочно-кишечного тракта. Норадреналин уменьшает пищеварительную активность во время сильного стресса, опасность, тяжелые тренировки, ссоры. Также провоцирует высвобождение норепинофрина, что может ухудшить пищеварение. Ацетилхолин в пищеварительной системе этот нейротрансмиттер отвечает за стимуляцию пищеварительной системы. Он высвобождается для стимуляции гладких мышечных сокращений в органах пищеварения и помогает перемещать пищу в желудочно-кишечном тракте. Он также стимулирует выделение других гормонов пищеварения, расширяет кровеносные сосуды и увеличивает выделение кишечника. Это противоположное норадреналину действие. Нейротензин. Когда употребляемый с продуктами питания жир достигает последней части тонкого кишечника, Клетки, расположенные в его стенках, высвобождают нейротензин. Он расслабляет нижний пищеводный сфинктер, блокируя высвобождение кислоты в желудке и пепсина для регулирования сокращений пищеварительного тракта. Нейропептид Y, NPY. Этот нейротрансмиттер присутствует как в мозге, так и в кишечной системе. В мозге его действие заключается в стимуляции голода и потреблении пищи, одновременно препятствуя проявлению излишней физической активности. Работая в сочетании с лептином и кортикотропным высвобождающим гормоном, этот нейротрансмиттер принимает участие в метаболизме. Он высвобождается, когда в организме низкий процент жира или низкое число поступаемых калорий с пищей. В кишечнике нейропептид Y заменяет опорожнение желудка. Серотонин. Высвобождается как в мозге, так и в кишечной системе. В мозге серотонин связан с настроением, гневом, агрессией, сном и аппетитом. После еды в течение 1-2 часов концентрация серотонина достигает максимума. Серотонин высвобождается тонкой кишкой. Он способствует увеличению подвижности кишечника и уменьшению выработки кислоты в желудке. Серотонин в большом количестве может вызвать тошноту. Вот почему антидепрессанты иногда приводят к диарее и тошноте. Такие препараты способствуют высвобождению избыточного количества серотонина как в мозге, так и в кишечнике. Оксид азота и вещество P. Высвобождаются как в мозге, так и в кишечнике. Связаны с вазодилатацией в кишечнике, что способствует увеличению кровотока для поглощения питательных веществ. Вазоактивный кишечный пептид, VIP. ВИП способен ингибировать выделение гастрина, ингибировать секрецию кислоты, стимулировать выделение бикарбоната из поджелудочной железы, усиливать расслабление гладких мышц и вазодилатацию, стимулировать высвобождение пепсиногена и стимулировать секрецию воды и электролитов в тонкой кишке. Большинство из этих функций ответственны за замедление активности желудка, одновременно стимулируя деятельность кишечника. Тренировки, и аппетит. Тренировки играют важную роль в контроле аппетита. Исследования доказывают, что у тех, кто регулярно тренируется, тратится больше энергии из жировых отложений. Тренировки помогают нормализовать уровень лептина, грелина и инсулина. Помимо этого, с помощью кардиоупражнений, ходьба, бег трусцой, езда на велосипеде и так далее, можно увеличить гормон PYY336. Интенсивные тренировки временно подавляют аппетит. Дополнительная информация. У женщин аппетит зависит от фазы менструального цикла. Как правило, в предменструальный период есть хочется больше, чем во все остальные фазы. Тестостерон не влияет на увеличение аппетита, хотя многие спортсмены, использующие анаболические дозы тестостерона, говорят о повышении аппетита. Включение в рацион омега-3, пищевых волокон и белковой пищи, поможет уменьшить аппетит, в отличие от рафинированных углеводов, которые повышают его. Толстые люди имеют более низкую концентрацию витаминов и минералов в крови, в отличие от худых, что приводит к большему аппетиту и способствует жировым отложениям. Что подталкивает нас на переедание? В идеале наш организм способен отлично регулировать аппетит. Человек понимает, когда голоден, и может перестать есть, когда будет сыт. Однако в реальности существует много факторов, которые толкают нас на переедание. Фактор расположения. Наш аппетит и объем съедаемых порций напрямую зависит от того, как близко к нам находится блюдо, какого оно размера и сколько его осталось. Вспомните, как быстро уменьшалось количество орехов из миски, которая стояла на вашем рабочем столе. Этого можно было бы избежать, если бы мы оставили ее на кухне за дверцей кухонного шкафа. Вкус. Мы любим еду с приятной текстурой. Любим вкусовые эксперименты. Сочетать несочетаемые вкусы, сладкое и острое. Отдаем предпочтение выпечке и сливочному вкусу. Зрительное восприятие. Мы выбираем пищу, которая выглядит красиво, обращаем внимание на еду в яркой обертке. Вспомните, как часто вы покупали что-либо просто из-за того, что вам понравилась красивая упаковка. Обоняние. Наше обоняние провоцирует аппетит и вызывает приятные ассоциации или пробуждает воспоминания. Нам тяжело устоять, проходя мимо булочной и чувствуя запах свежей выпечки. Социальная среда. Наше окружение провоцирует нас на переедание. Как часто вы едите за компанию дома или на работе? Утренний кофе по дороге в университет? Бургеры с фастфуда, потому что у вас нет времени на полноценный обед? бутылка пива за просмотром футбольного матча и так далее. Эмоциональное состояние. При стрессе и тревогах мы стремимся заглушить свои чувства вкусной едой. Мы провоцируем себя на переедание, потакая своим мыслям. Сейчас съем пончики и буду счастлив. Привычки. Вы наверняка много раз слышали от людей фразы «Ну как же чай и без печенья?» «Футбол без пива не футбол?» Сейчас закупимся едой и будем сериал смотреть. В смысле день рождения без торта? Да ешь салатики с праздничного стола. Такие привычки непроизвольно толкают нас на переедание. Многое из этого работает благодаря эволюции, которая подарила нам важные механизмы. Еда, приятная на запах и внешний вид, со сладким вкусом кажется нам съедобной и максимально безопасной. Это было актуально для наших предков. В ситуациях, когда они находили новые продукты, плоды растений и так далее, которые ранее не встречали, и пытались разобраться, насколько они могут быть пригодны к употреблению в пищу. В обществе 21 века наши механизмы эволюционного выживания работают неисправно. Мы окружены красивой пищей, она доступна нам в любое время. Наши пищевые импульсы вышли из-под контроля. Мы хотим испытывать наслаждение от вкусной еды круглосуточно. Многие ощущают постоянный стресс и уже едят не только тогда, когда голодны. Не останавливаются есть, когда почувствуют насыщение. Нам сложно контролировать потребление пищи, считать калории и следить за количеством белков, жиров и углеводов, поступающих в наш организм. Все эти факторы в конечном счете приводят к лишнему весу. Хотя этого не должно происходить благодаря процессу под названием гомеостаз. Гомеостаз. Гомеостаз саморегуляция, способность открытой системы сохранять постоянство своего внутреннего состояния посредством скоординированных реакций, направленных на поддержание динамического равновесия. Наше тело любит системную работу. Если гомеостаз прерывается, то организм пытается вернуться в нужное русло саморегулированием. Когда питательные вещества, поступающие в наш организм, расходуются, Организм говорит нам о том, что он голоден и нам нужно поесть. В том случае, когда питательных веществ достаточно, организм просит нас перестать употреблять пищу. Когда мы понимаем гомеостатические сигналы голода, мы достигаем идеальной системы питания. Если мы едим, когда не голодны, то, как правило, лишь ради того, чтобы получить временное удовольствие от пищи и мы должны есть каждый раз больше и больше, чтобы вновь повторить эффект наслаждения с той же силой. Если мы не едим продолжительное время или едим в недостаточном объеме, когда действительно хотим есть, то наше тело саморегулируется и постепенно отключает некоторые функции, которые не являются ключевыми для работы организма, чтобы текущее поступление калорий стало для нас поддерживающим. Таким образом, мы вполне способны перестать чувствовать голод.